не ощутив в своём сердце гнева от услышанного, Абай даже удивился. В былые времена подобные слова резанули бы его сердце, он бы так и вскинулся бы от них, а сейчас он остался холодным, так вероятно перенёс был кус с мухи лев с переломанным хребтом. Абай только с горькой издёвкой тихо молвил Я думаю, что когда-то Кижан придёт бросить горсть земли в мою могилу. Он непременно кинет туда колючки. А тойбай, немало не смутившись, начал рассказывать, что женщины и дети тяжело переживают отсутствие в ауле, абай магашин. Раз уж вышкынят взрослых мужчин, рассуждал он, друзья и недруги приезжающие на поминки, безнаказанно говорят ядовитые слова. Многие ведут себя не лучше так и жена. Его жена Каражан вместе с вонливой бабой из Хака тупоголовые манеке, осуждают тебя, считая себя оскорбленными. И снова Ак-Эл-Бай дословно пересказывал речи сварливых женщин. Кого прискачут оплакивать родичи на конях? Над кем будут читать Коран, обливаясь слезами жена и мать? Им даже не дали своими руками бросить горсть земли в могилу покойного. Почему не привезли дорогого умереть в родном ауле? Даже бугорка земли не осталась после него в степи. Да и поголосить-то о нем не можем. Нам хуже, чем корове, у которой зарезали теленка, Але хоть шкуру его видит и мучит, а нам что делать? И снова Абай остался равнодушным к рассказу о Көлбае. Он хорошо знал истинную цену своим близким родичам, способным притворяться и вредить, не хуже лёдых врагов. о том, что его могут оклеветать, надrugаться над его отцовским горем, Абай предчувствовал давно. Получив телеграмму об Самаде, подумав о тяжёлой дороге, он ни с кем не посоветовавшись, сам решил вопрос о временном погребении Челабиша в Алма-Ате. Знаешь, что его поступок вызовет волны негодования у злобных, языкастых, гнусных врагов, которые так и рыщут вокруг него, зная, что эти собаки способны оскорбить даже память усопшего. Абай решил при первой же возможности перевести на родную землю останки покойного сына. Каражан и Манике не знали этого решения Абая. Но если бы оно им и было известно, все равно они бесновались бы не меньше в душе, злорадствуя. После разговора с Ак-Эл-Баем, Абай немедленно отправил вместе с ним в аул Ак-Шокы, как Китая, чтобы разделить с женщинами их горе, дать им разумный совет сам же Абай не мог выехать из города до возвращения Магаша и оставил при себе Дармена с нетерпением ожидал сына тяжёлое горе надломило его он запершись в своей комнате безмолвно предавался отчаянию Горожане, узнавшие о несчастье постигшем Абая, с утра до вечера теобили в его квартире в Слободке. Утешить его пришли Саиль и Дамыжан. Завернули старые друзья, Саид, Абен, и ещё кое-кто из затонских грузчиков. Выразить своё соболезнование явились также торговцы, чиновники, толмачи а за ними потянулись Муллы и Шакирды. Не со всеми посетителями Абай разговаривал охотно и не со всеми чувствовал себя свободно. Он обрадовался приходу Дамежан и Саиля, принял их особенно приветливо и с душевной благодарностью проводил. С большим вниманием выслушал он и Абена, который еще в позапрошлом году во время борьбы за счастье Макенна. Назвал Абиша своим другом и вожаком. «Хотя и не ради меня пришли вы сюда. Но радуюсь вам потому, что вы сохранили добрую память об Абишах», — говорил им Абай. «А когда приходят люди, оплакивающие моего дорогого сына, как могу я не поблагодарить их за слова утешения, и не разделить с ними печальную трапезу. Если сейчас не прояснится мое лицо, не оскорблю ли я этим память покойного, вы любили обивши мои друзья, а я люблю вас. А Бен, хорошо знавший степные обычаи, оценил добрые слова Абая, и с глубоким волнением ответил ему. «Абиш по своему уму и познанию мог бы быть нашим наставником. О нем можно сказать, если желаешь иметь друга, имей только такого». Когда Дармен нашел защиту у Абиша, мы, радуясь, подумали, «Счастье друзей!» Он не уступит никому. Теперь мы ошеротели. Ведь мало кто из молодых образованных казахов понимает нашу бочкую долю и беспокоится о нашей судьбе. Эти слова были особенно дороги Абаю именно сейчас, когда его сердце жаждало утешения. После ухода Абена из отонских грузчиков, Абай, оставшись один, вновь предался своим нескончаемым горестным думам. Расстроенный, он что-то шептал про себя. Так неожиданно, как бы сями собой рождались звучные строки. Ему хотелось срыдания ими облегчить свои муки. Но плакал он не слезами, а кровью сердца. И кровью сердца писал стихи, певучие, как струны домбры. И после каждого четверостише этих стихов как бы сам собой возникал один и тот же вновь и вновь повторяющийся припев. «Смерть, ответь, как посмела ты!» Сей должен взять себе моего. Будет повторял его много раз, вздыхая и сокрушаясь. Вот и сейчас опять снова вернулся к этим строчкам, потому что из слов Абена ему стало ясно, что его мечта о новом человеке, мечта отца, став достоянием молодого поколения, превращается в мечту народа. Я ушедшее замыкал, Он глашатым нового был. Все надежды я потерял, Ужас кости мои пронзил. Одрехлел я, стал стариком, В сердце боль горячей огня. Горе длинным своим бичом По глазам хлестнуло меня. Абай сокрушался о своей несбывшейся мечте, которая шла навстречу думам народа, блуждающего во тьме. Как отец народа своего, он оплакивал сына, скорбя о его утрате. «Все обдуманно делал ты, не обманывал никого». Был отважным и смелым ты и удачливым от того смерти. Ответь, как посмело ты сына взять себе моего? Я опять отдавая своим духом, словно проглатывал горчайший яд. случилось, что к Абаю приходили, казалось бы, посторонние люди, которые даже не были казахами, но гораздо глубже разделяли его горе, гораздо искреннее оплакивали смерть Абиши, нежели иные сородичи, считавшие себя самыми близкими покойному людьми. Павлов 3 дня провёл вместе с Абаем, временами терявшем сознании от нестерпимых болей в сердце. Фёдор Иванович жалел его как родного отца, старался утешить, как умел. При втором своём посещении Павлов принёс пачку любовно подобранных писем, написанных ему о близком за все последние 5 лет, и сказал как-нибудь Уделите внимание этим письмам Ибрагиму Кунанбаевичу. Вы ещё раз убедитесь, как высоко в своём благородном сознании поднялся Абдрахман. Узнаете многое, что принесёт вам большое утешение в вашем горе. Никто не живёт вечно. Все мы смертны. Но ваш сын прожил свою короткую жизнь так, что она вызывает восхищение. Сколько он познал истинно великого и как высоко парил над толпой обывателей. Абай взял аккуратно сложенные письма Абиши и молча положил под подушку. В эти дни в Слободку пришло письмо от Евгения Петровича Михайлова, старого друга Абая, некогда высланного из Семипалатинска. Сейчас он находился на Алтае, в верховьях Иртыша, неподалеку от Заисана, где занимался этнографическими исследованиями. Летом Евгений Петрович кочевал с казахами, А зимой сидел над рукописями. О неизлечимой болезни Абиша он узнал из его писем, полученных за последние годы. Разорвав конверт, оба медленно разбирал убористый почерк Михайлова, вспоминавшего в своём письме детство Абиша, ту незабываемую осень, Когда он привёл его за руку в русскую школу, и перед глазами Абая возник живой образ застенчивого аульного мальчугана, робко сторонящегося незнакомой школьной дитвары и испуганно прижимающегося к бородатому русскому дяде, словно к родному отцу. Михайлов старался утешить Абая, описывая, хотя и короткую, но прекрасную жизнь Абиша, прожив которую, он увидел и узнал больше любого столетнего Аксакала. И оставшись один, Абай притворил в стихи слова верного старого друга, который был для Абиша настоящим вторым отцом. Жил он, Вовсе не на показ. Умудряние старца был. Беспокоился он о нас. О поставшихся он грустил. Думать о Бабише, делиться с ним, хотя и мёртвым, своими мыслями и ежеминутно снова и снова прощаться стало насущной потребностью для Абая. И в этом сейчас была истинная жизнь опечаленной акция. В долгой глуби те впрочувствованных строк родилось в его сердце в эти дни. Строк, написанных только для обиши, стихов, которые поэт никому не показывал и не давал читать. приезд Магаша вызвал у Абая новый взлёт поэтического вдохновения, рождённого в дни печали и скорби. 3 дня провёл отец, наедине с вернувшимся сыном, заставляя его во всех подробностях рассказывать о последних месяцах жизни Абиша. И Магаш, стараясь не пропустить ни одной мелочи, вспоминал, как угасающий брат провёл зиму, как его лечил доктор Хидлер и как он отошёл весенней ночью, не дожив до рассвета. Рассказывая о думах и мечтах Абиша, Магаш передал обою прощальные его послания, посвящённые Абиш. Это послание Абиш показал брату в памятный день скачки, когда гнедой иноходец одержал победу, но Магаш считал, что написано оно было раньше. Ведь в день скачек Абиш уже не мог держать карандаш в ослабевших пальцах. Выслушав Магаша, Абай почувствовал, Как в его сердцу подкатилась новая волна скорби, и вновь оплакивая своего сына, он складывал новые строфы стихов. "Dell'azorak, умён и смел, он судьбу свою точно знал. Ей бесстрашно в лицо глядел, но от нас это все скрывал, знал, что мало осталось жить, не хотел пугать никого. То, что он не успел свершить, в завещании есть его. А Бай снова обратился к своему верному молчаливому другу, Буманья. И из сердца глубоко опечаленного поэта Вместе с горькими слезами вылилась песня «Двадцать семь, только двадцать семь, Сын мой, мало ты прожил лет, Ведь известно разумным вам, Что другого такого нет». Абай рассказывал, а доброй и сильной душой своего сына. Вот кто мог служить примером для юношей своего народа. Не стремился к богатству он, служи и чванство не признавал. Он оставил свою семью, на земле он недолго был, но короткую жизнь свою он познаниями удлинил. Перед ним расстилалась ширь всех просторов и всех времён. Крым, Россия, Кавказ, Сибирь, все пределы изъездил он, как комета с большим хвостом появился он и сейчас. Так вот, впервые раскрывал скурбной гордость отца, увидевшего в сыне нового человека, истинного гражданина своей земли. Раньше обой читал каждое своё стихотворение окружающим, а затем отдавал Магашу Дармэну или к Китаю, а иногда и к Тиштенэму для переписки. Тихие же наведенные мыслями о смерти обеши он скрывал как своих тайных друзей, решительно от всех. Он ревниво прятал их от постороннего глаза под подушкой. И всё же они не остались тайной для близких. Дармен, уловив удобный момент, осторожно извлекал сокровенный лист бумаги. И торопливо переписывал новые строфы Абая, а потом вместе с Какитаем заучивал их наизусть. Как-то Магаш прочитал товарищам из своей степи стихи, написанные в Алма-Ате возле постели больного Абиша. Дарман и Какитай выслушали его и в свою очередь познакомили со всеми стихами отца вторый и модус тайгун переписать болезнь обиша заставила поэтов излить свою горесть в звучных рифмованных строках дарменка китай и акойбай написали множество стихотворений встретившись после разлуки с магашем они завели разговор о своём поэтическом творчестве И всем им бросилась в глаза одна его особенность: за последний год поэты, окружавшие Абая, стали иначе писать, не так, как прежде. Магаш вспомнил, что покойный Абиш первым уловил это новое и сказал, что на творчестве отца сказывается доброе влияние русской поэзии. Сейчас это влияние незаметно для них самих передалось от Абая его последователям. Магаш показал Дармэну и Катитаю своё стихотворение, написанное после смерти Абиши. В нём явно ощущалось новое веяние, дыхание всепокоряющей правды русской поэзии, прекрасной своей простотой точностью слова, верностью жизни. И тут Дармен и Кокитай поняли, что ныне казахский поэт находит новые слова, потому что по-новому начинает воспринимать мир. И опять они заговорили об Абая. Это он первый совсем по-иному взглянул не только на жизнь Абая, но и на смерть. Его стихи о Бабише не походили на прощальные плачи, жоктау, которые создавали арклины раньше. Бекки и Бии, Хаджи и Мулы, укрепляя мусульманство, стремились успокоить человека мыслью о неумолимой власти Рока. Недаром они неизменно начинали свои увещевания сражаться. Из давно известных пустых пословиц: нет тупара с целыми копытами, нет сокола с целыми крыльями. И друг Аллаха пророк покинул этот мир. Друзья Могомета Шахрияры тоже ушли с этого света. Или говорили многозначительно, треся бородами В пустынях Кербалы погибли Хасен и Хусайн. Умер также друг пресветлого пророка Хамза. К живой печали близких они приходили с сухими, равнодушными, давно отжившими свой век словами. Абай же в своих стихах. Оплакивал Абиша не только как отец потерявший сына. Он горевал, как горит учитель о смерти своего ученика, обретшего великое сокровище знания у русского народа. Это сокровище он принёс в степь своему родному народу, живущему в глубокой тьме. И вот ушёл навсегда. Один из первых посланцев в степи, которому быть может суждено было стать вожаком свободного нового племени. Он будет трудиться на благо народа. Эта мысль была заветной мечтой обоя отца. Он с нетерпением ждал той поры, когда любимый сын, получивший образование, осуществит его мечту. И вот крылья юного орла окрепли, и Абиш начал подниматься ввысь, выполняя свой долг перед народом. И вдруг полет оборвался, умер. Долгие бессонные ночи, не находя покоя, проводил в безысходной тоске Абайи человек преклонных лет, отец и гражданин, он только бумаге доверял скорбь своей души. Все стихи, написанные им в ту пору, дышали суровым воздухом нового перевала в его высокой судьбе. О배 открыл Магашу своё решение, к которому пришёл ещё до его приезда. Пока не наступила тёплая погода и не оттаяло могило, надо перевести останки Абиша на родную землю. У Тегильди и Майкан стянет три джити на трёх подводах. Завтра же выедут в Алмату, а Магашу следует поехать в Аул Акшуке. Он проводил Абиша в последний путь так пусть же разделит горе с его семьей и матерью. Магаш выехал в аул, а Абай, задержав при себе Дармена и Баймагамбета, прожил в городе до того дня, пока не получил из Алматы телеграмму от Утыгильды с извещением, что он, взяв тело Абиша, выезжает обратно в Синепалатинск. Тогда Абай распорядился встретить у Тагильды либо в Аягузе, либо на пикете Аркад, именуя Семипалатинск, ехать отрогами Чингиса через земли табыктинцев, чтобы скорее доставить останки Абиша на родину. В середине мая в ауле Акшокэй Народ с глубокой печалью встретил дроги, на которых стоял дубовый гроб с дорогим прахом. На расстоянии выпаса ягнят от зимовки Акшуки находилось могила матери Абая, Ужан. Абиша решили похоронить рядом с бабушкой. Перед самым погребением До начала же назад тело покойника надо было вынути из гроба и извлечь из кожаного мешка, в котором по совету опытных алматинских стариков Майкан и Утыкельди бережно зашили его перед отправкой в последний путь. Находясь на чужбине, обидно тосковал о родном ауле. Теперь когда он вернулся в свой акшаки, где впервые раскрыл глаза и взглянул на мир, нужно было, чтобы хоть один человек увидел его лицо. Как Джида сказала Абаю? Он одобрительно кивнул головой и произнёс глухим голосом: "Пусть Мать и жена Абиша посмотрев в его лицо, и в последний раз попрощаются с ним. Дельта и Магиш вошли под прохладные сумеречные своды Мазара. Тихо приблизились к костяной кровати, на которой лежали останки Абиша. Мать громко рыдая прочитала «Родной мой!» Поддерживая Магиш правой рукой, она подвела ее к постели, а левой сняла саван с головы покойного. И тут ноги Магиш подкосились. Она упала без чувств. На лице ее, словно клеймо смерти, выступили синие пятна. Удивительно хорошо сохранилось тело усопшего, которого везли целую 1000 верст. Кабиш словно спал крепким сном. Лица его почти не коснулось тление. Одно только заметило плачущее ледда. Волосы на висках начали выпадать. Лакан и утые гильды, сидевшие на корточках возле кровати и также изнемогавшие от слёз, быстрее, чем женщины нашли в себе силы успокоиться. Поддерживая женщин подруги, они вывели Дельду и Магиш на воздух. И тут Магиш вдруг обрела потерянный от горя голос. Она закричала так громко, Что её было слышно во всём ауле. В ручьи её рыдания согресали её тело. Сквозь слёзы прорывались слова отчаянья: "Обишь моя, душа моя, глянусь тебе. Перед твоим лицом утекаюся от жизни. Умруй я без тебя, мне нет света. Скоро, скоро приду к тебе, мой родной". и снова теряя сознание она упала на руки у тигильды